Глава седьмая. Критский государственный строй близок к Лакедемонскому. Некоторые его черты не хуже, в большей же своей части он все же оказывается менее искусно созданным. Вероятно, да это подтверждается и преданием, лакедемонское государственное устройство во многих своих частях явилось подражанием Критскому,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 Он находится на небольшом расстоянии от Пелопонеса, с другой — от Азии, именно от Триопийской местности и Родоса. Вот почему Минос и утвердил свою власть над морем, а из островов одни подчинил своей власти, а другие населил, пока, наконец, напав на Сицилию, он не окончил там свою жизнь около Камика. Сходство между критскими и лакедемонскими порядками — Заключается в следующем. Для спортиатов земли обрабатывают илоты, для кретян — перееки. У спортиатов и у критян существуют сиситии, которые в первоначальные времена назывались у лакедемонян не фидитиями, а как у критян андреями. Явное доказательство, что они были заимствованы оттуда. Далее. Политический строй. Эфоры имеют ту же власть, какая на Крите принадлежит так называемым «космам». Разница лишь в том, что число эфоров — пять, число космов — десять. Геронты соответствуют тем геронтам, которых критяне называют советом. Прежде существовала и царская власть, но критяне ее отменили. Предводительство же на войне у них принадлежит космам. В народном собрании участвуют все, но права выносить самостоятельное решение — Народное собрание не имеет ни в чем, а только утверждает постановления Геронтов и Космов. В Сисити у Критян дело обстоит лучше, чем у Лакедемонян. В Лакедемоне каждый поголовно должен делать положенный взнос, в противном случае закон лишает его гражданских прав, как об этом было сказано ранее. На Крите Сисити имеет более общенародный характер. От всего урожая, от всего приплода. От всех доходов, получаемых государством, и взносов, платимых перееками, отчисляется одна часть, идущая на дела культа и на общегосударственные расходы, а другая часть идет на сисити. Таким образом, все и женщины, и дети, и мужчины кормятся за государственный счет. Законодатель придумал много мер к тому, чтобы критяне для своей же пользы ели мало. Также в целях отделения мужчин от женщин, чтобы не рожали много детей, он ввел сожительство мужчин с мужчинами. Дурное ли это дело или не дурное? Обсудить это представится другой подходящий случай. То, что сисити поставлены у кретян лучше, чем у лакедемонян, ясно. Напротив, с их космами дело обстоит еще хуже, чем со спартанскими эфорами.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 никоим образом не служит доказательством правильности такого порядка. Космов, в противоположность эфорам, нет никакой возможности подкупить, потому что они живут на острове, далеко от тех, кто мог бы их подкупить. Средства же, которым крестьяне стараются исправить ошибку, нелепо и пригодно не для строя политики, а для династического строя. Именно часто против космов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 Это часто устраивается теми могущественными лицами, которые не желают подчиниться грозящему им суду. Отсюда ясно, что критский строй имеет нечто от политии, но это не полития, а скорее династия. В порядке вещей и то, что знать, присоединяя к себе народ и друзей, создает анархию, взаимный распри и междуусобную борьбу. Чем отличается такое состояние, от временного прекращения государственной жизни вообще, и разве не рушится при этом государственное общение? Когда государство находится в состоянии, подобном описанному, то возникает большая опасность, если кто пожелает и будет в состоянии напасть на него. Но, как сказано ранее, строй этот спасается благодаря географическому положению государства. Отдаленность приводит к тем же последствиям, что и миры, направленные к изгнанию иноземцев. Поэтому у критян перееки остаются спокойными, между тем, как лоты восстают часто. Критяне не имеют владений вне своего острова, и лишь в недавнее время до них дошла чужеземная война, которая ясно обнаружила слабость тамошних законов. Будем считать, что сказанного о критском государственном устройстве достаточно.